И она ушла, оставив в квартире будоражущие флюиды красивой и уверенной в себе женщины. Ашумилин вздохнул, порылся на полках и, завалившись, как предписано в постель, стал перечитывать Ахматовский вечер.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 А ему стало вдруг неловко пересказывать своих ворей, но делать было нечего, и он, по возможности, с юмором поведал про то, как бороздя черноморские волны, чуть не потерпел аварию и не затонул во цвете лет, и как после этого его начали посещать не очень-то приятные ощущения».